Глава восьмая. Мобилис ин мобили. Нас похитили с быстротой молнии. Ни я, ни мои товарищи не успели опомниться. Я не знаю, что почувствовали Нетленд и Консейль, очутившись в плавучей тюрьме, а у меня пробежал мороз по коже. С кем мы имели дело? Вероятно, с какими-нибудь пиратами, которые разбойничали на море по изобретенному ими способу. Как только за нами захлопнулась крышка узкого люка, мы очутились в полной темноте. Я ощущал босыми ногами, что стою на ступеньках железной лестницы. Недаленды и консейли вели следом за мной. Когда мы спустились с лестницы, перед нами распахнулась дверь, нас легонько втолкнули туда, и она тотчас же затворилась с каким-то звоном. Мы были одни. Где мы были? Я не мог себе этого даже представить. Кругом было не то, что темно, а черно, так черно, что спустя несколько минут глаза мои не могли еще уловить ни малейшего отблеска света». Нэтленд был взбешен и, не стесняясь, выражал свое негодование. «Тысячи чертей!» — кричал он. «Вот так дикари!» «Признаюсь, гостеприимный народ!» «Что они, людоеды, что ли?» «Надо полагать, что людоеды!» Но если меня захотят проглотить, так я постараюсь им поперек горло стать. — Полните, дружище, наэт, успокойтесь, — говорил безмятежный консель. Не сердитесь прежде времени, мы еще пока не на противне. Не напротивне, так в печи. И темнота какая! Слава богу, что я свой нож уберег. Как не темно, я все-таки могу его упустить в дело. Пусть только хоть один бандит сунется, я... «Вы не волнуйтесь, Нет, сказал я гарпунеру, — «а то вы, пожалуй, наделаете нам бед своим криком. Зачем кричать и вопить понапрасну? От крика пользы не будет. Кто знает, может, каждое наше слово подслушивают. Лучше давайте выясним, куда нас засадили». Я двинулся на ощупь вдоль стены в одну сторону, а консель — в другую. Сделав пять шагов, я наткнулся на железную стену, повернулся и стукнулся о деревянный стол. а около стола нащупал несколько скамеек. Пол этой тюрьмы был устлан толстой циновкой из новозеландского льна, так что шума шагов не было слышно. На голых стенах не было и признака дверей или окон. «А ты, консель, нащупал что-нибудь?» — спросил я, когда он с одной, а я с другой стороны сошлись посередине камеры. «Нет, ничего не нашел», — отвечал консель. Помещение имело примерно двадцать футов в длину и десять в ширину. Что касается высоты, то Недленд, на что уж высокий был Детина, а потолка достать не мог. Прошло, по крайней мере, полчаса, а мы все еще сидели в темноте. Вдруг вспыхнул свет и ослепил нас. Наша тюрьма осветилась так ярко, что я сразу невольно зажмурил глаза. Я узнал беловатый слепящий свет, который мы видели с Авраама Линкольна и сначала принимали за фосфорицирующий блеск морских организмов. Когда я открыл глаза, то увидел, что свет исходил из неполированного полушара, устроенного в потолке нашей камеры или каюты. «Наконец-то!» — вскрикнул Нэтленд, стоявший с ножом в руке. «Хоть светло стало и то хорошо!» «А дело-то не прояснилось», — сказал я. «Если бы их честь имели терпение, так это было бы хорошо», — заметил невозмутимый канцель. При ярком освещении теперь можно было как следует рассмотреть устройство нашей тюрьмы. Она была совершенно пустой. Только посредине стоял деревянный стол, а вокруг него пять скамеек. Двери не было видно, она, очевидно, закрывалась герметически. Наш слух не мог уловить ни малейшего шума. Казалось, все было мертво внутри этого подводного судна. Шло оно или стояло? Держалось на поверхности океана или погружалось в глубину? Ничего нельзя было угадать. «Однако они даром же осветили тюрьму», — сказал я. «Наверное, кто-то из экипажа скоро появится. Если бы хотели про нас забыть, так не включили бы свет». Я не ошибся. Скоро мы услышали щелканье замков, ляска засовов, дверь открылась, и вошло двое людей. Один был маленького роста, мускулистый, широкоплечий крепыш. Голова у него была большая, волосы черные и густые, усища здоровенные, взгляд живой и проницательный. Его внешности южанина была присуща чисто французской живость, которой отличаются жители Прованса. Наш знаменитый Гидро очень справедливо говорил, что по движениям можно судить о характере человека. При первом взгляде на вошедшего парня можно было сказать, что в разговоре он очень щедр на прибаутке прозвище и своевольные обороты речи. Впрочем, я не мог это проверить, потому что он всегда говорил при мне на каком-то странном, совершенно непонятном наречии. Второй незнакомец заслуживает более подробного описания. Для ученика Гроссиоли или Энгеля его лицо было открытой книгой. Я тотчас без колебания признал главное его качества: уверенность в себе, потому что его голова как-то особенно благородно сидела на мощных плечах, и черные глаза смотрели с холодной решимостью. Спокойствие, потому что цвет кожи, скорее бледный, чем румяный, означал хладнокровие. сильную волю, которую доказывала быстрое сжатие бровей, и мужество, потому что его сильное дыхание означало большую жизненную энергию. Прибавлю еще, что это был гордый человек, что его твердый и спокойный взгляд выражал глубину мысли, и, судя по его облику, осанке и движениям, если верить физиономистам, он отличался несомненной прямотой натуры. Я с первого же взгляда почувствовал невольное расположение к этому человеку и подумал, что все обойдется благополучно. Сколько было лет незнакомцу? Тридцать пять или пятьдесят, я не мог этого определить. Он был высокого роста, лоб у него был широкий, нос прямой, рот отлично обрисованный, зубы великолепные, руки продолговатые, изящнейшей формы, по выражению хиромантов, совершенно психические, то есть служащие признаком великой и страстной души. Этот человек представлял до сих пор невиданный мной тип мужской красоты. Надо заметить еще одну особенность. Его довольно широко расставленные глаза могли одновременно обозревать почти четверть горизонта. Способность эта, как я узнал впоследствии, сочеталась с необыкновенной остротой зрения, и потому получало, так сказать, двойное значение и цену. Когда незнакомец устремлял пристальный взгляд на какой-нибудь предмет, брови его сдвигались, глаза прищуривались. Что за взгляд? Как он увеличивал предметы, уменьшенной перспективой? Как он пронизывал вас насквозь? Как он проникал сквозь массу воды, непроницаемую для наших глаз, открывая тайны морских глубин? Оба незнакомца были в беретах из меха морской выдры, обуты в высокие сапоги из тюленей кожи и одеты в какую-то особую мягкую ткань, которая нисколько не стесняла их движений. Высокий, по всей видимости, капитан подводного судна, осмотрел нас с величайшим вниманием, не произнося ни единого слова. Затем, обратясь к своему товарищу, сказал ему что-то на совершенно неизвестном мне языке, языке благозвучном, Гармоничным, гибким. Крепыш ответил ему кивком. К этому знаку он прибавил два-три непонятных слова, а затем обратил на меня глаза, словно спрашивая меня о чем-то. Я ответил ему ясным французским языком, что я его не понимаю. Но он, в свою очередь, по-видимому, не понимал меня. Положение становилось довольно затруднительным. А их честь все-таки пусть изволит им рассказать нашу историю. посоветовал мне Консейль. «Может, они хоть чуточку разберут, в чем дело?» Я начал рассказывать наши приключения по порядку, ясно, отчетливо и с расстановкой выговаривая все слова и слоги и не опуская ни малейшей мелочи. Я представился как профессор Парижского музея естественных наук Аронакс, затем представил слугу своего, фламанца Консейля и Неда Ленда, гарпунера. Незнакомец с умными и глубокими глазами слушал меня спокойно, вежливо и очень внимательно. Но я не мог прочесть на его лице, понял он мою историю или нет. Наконец я кончил повествование. Он не произнес ни слова. Оставалось еще попробовать заговорить по-английски. Может, они поймут этот язык, на котором теперь говорит почти весь мир. Я бегло читал по-английски и по-немецки, «Понимал, что читаю, но говорить я не умел, то есть я хочу сказать, произношение у меня было самое варварское, а здесь надо было ясно и точно объясняться». «Ну, Нет, выступайте теперь вы на сцену», — сказал я Гарпунеру. «Извольте вести переговоры на чистейшем английском языке и дай бог, чтобы вам больше моего посчастливилось». Нед Ленд не заставил себя просить и тотчас повторил мой рассказ по-английски. Однако, по свойственной ему буйности нрава, он начинил его достаточным количеством резких выражений. Он разразился негодующими жалобами на несправедливые заключения, спрашивал в силу, какого закона его заперли в этом поплавке, ссылался на права личности, угрожал судебным преследованием тех, кто его незаконно задерживает, затем окончательно вышел из себя, начал размахивать руками, кричать и, наконец, гневными знаками дал понять, что мы помираем с голоду. Мы в самом деле были голодны, как волки, но как-то до сих пор про это не вспоминали. Но, как оказалось, и английского повествования не поняли. Нэтленд был очень озадачен, а незнакомцы и бровью не шевельнули. Язык Фарадея, так же, как и язык Араго, был для них непонятен. «Я уж и не знаю, что делать», — сказал я товарищам. А канцель ответил мне, если их честь позволит, так я им расскажу все по-немецки. Как? Разве ты по-немецки знаешь? Как каждый фламандец с позволения их чести. Ну что ж, отлично, рассказывай по-немецки, дружище. Канцель ровным и спокойным голосом повторил нашу историю по-немецки. Но несмотря на изящные обороты речи и отменные произношения, рассказчика и немецкий язык не имел успеха. Тогда я решил припомнить свои юношеские латинские упражнения. Цицерон заткнул бы себе уши и выставил бы меня за дверь, но я все-таки кое-как объяснился. И латынь осталась без результата. После этой последней неудачной попытки незнакомцы обменялись несколькими словами на своем непонятном языке и удалились. Они могли бы подать нам какой-нибудь знак, понятный у всех народов, Но они и его нам не путали. Дверь за ними затворилась. «Каковы — Каковы Каналии? — вскрикнул Нэт Им говорят по-французски, по-английски, по-немецки, по-латыни, а они хоть бы словечко в ответ. — Успокойтесь, Нет, – сказал я пылкому канадцу. — Криком делу не поможешь. — Вы... да вы посудите сами, профессор, — прервал меня наш буйный товарищ. «Что же нам тут, с голоду околевать, что ли?» э, заметил философский консель. «До смерти еще далеко, мы еще продержимся денька...» «Послушайте, друзья», — сказал я, — «отчаиваться пока еще рано. Мы и не такое видали. Сделайте вы мне большое удовольствие, подождите немного, и тогда уж выводите свои заключения о капитане и экипаже этого подводного судна». «Я уже вывел свое заключение, господин профессор». ответил буйный Нетленд. Это канали, мошенники. Хорошо, хорошо. Да откуда они? Из какой страны? Из страны мошенников. Любезный Нет, такая страна до сих пор еще не обозначена на географических картах. Признаюсь вам, я не могу определить, что это за люди. Какая они национальность? Одно можно сказать утвердительно: они не французы, не англичане, не немцы. Впрочем, мне кажется, что оба они и начальник и помощник Родились в южных широтах. У них есть что-то южное. Но кто они? Испанцы, турки, арабы или индусы? Это нельзя определить по их внешности, а язык их совершенно непонятен». «Неприятно, когда не знаешь всех языков», — сказал Консель. «И неудобно, что вместо одного языка их расплодилась такая пропасть. Вот если бы был для всех один единственный язык...» «И это бы не помогло», — перебил его Нетленд. «Вы разве не сообразили, что эти люди нарочно выдумали себе какое-то дьявольское чириканье, от которого у всякого порядочного парня ум за разум заходит?» «Я, кажется, очень ясно им показывал, что голоден, есть хочу». «Я открывал рот, двигал челюстями, щелкал зубами, облизывал губы». «Что ж, все это разве не понятно? Уж так понятно». От Квебека до Паунуту по везде поймут, что человек голоден и дадут поесть. — О, — заметил Канцель, — есть такие непонятливые, что и... Он еще не окончил эту фразу, как открылась дверь и вошел корабельный слуга. Он принес нам одежду, куртки, панталоны. Все это было сшито из какой-то неизвестной ткани. Я проворно оделся. Мои спутники тотчас последовали моему примеру. Тем временем Стюарт, немой как рыба, а может и глухой, накрыл на стол и поставил на него три закрытых блюда. «Вот мы и дождались», — сказал консель. «Дела начинают поправляться». «Погодите еще радоваться», — возразил злопамятный Нетланд. «Прежде попробуем угощение. Чем они тут кормят? Небось, черепашьей печенкой или вареной акулой, или бифштексами из морской собаки?» «А вот увидим», — сказал консель. Блюда, покрытые серебряными колпаками, были симметрично расставлены на столе. Тонкая белая скатерть так и блестела. Наконец мы сели за стол. Похоже, что мы имели дело с людьми цивилизованными. Не будь этого яркого электрического освещения, я бы подумал, что нахожусь в столовой ливерпульской гостиницы Адельфи или в столовой парижского гранд-отеля. Я, впрочем, должен заметить, что нам не подали ни хлеба, ни вина. Вода, правда, была удивительной чистоты и свежести, но это была вода. Это последнее обстоятельство пришлось не по вкусу Неду Ленду. В числе поданных кушаний я распознал несколько знакомых рыбных блюд, они были очень изысканно приготовлены. Но были и такие, тоже, впрочем, отменные, содержимое которых я никак не мог определить и не знал. к какому царству их отнести, к растительному или животному. Вся сервировка была великолепна и отличалась тонким вкусом. Каждая ложка, вилка, нож, тарелка обозначены были прописной буквой «Н», а над буквой полукругом красовалась надпись «Mobilis in mobile» — «Н». Подвижный в подвижном. Этот девиз очень хорошо подходил. к этому подводному судну. Буква «Н» была, вероятно, начальной буквой имени или фамилии загадочной особы, которая командовала в глубине океана. Нет и Консель не утруждали себя подобными размышлениями. Они набросились на еду и ели все, что попадалось под руку, поэтому я поспешил последовать их примеру. Теперь можно было не волноваться. Нас кормили, значит, уморить не имели намерения. Однако всему есть конец, даже аппетит у людей, которые пропастились пятнадцать часов. Как только мы утолили свой голод, нас тотчас же начал клонить в сон. И понятно, мы ведь провели нелегкую ночь. Я бы теперь знатно поспал, сказал концель А я уж сплю, ответил Нетленд. Товарищи мои растянулись на полу на мягкой рогожке и скоро погрузились в глубочайший сон. Что касается меня, то я уснул не так скоро. Меня одолевали разные мысли. Я не люблю ничего непонятного. А тут возникало столько неразрешимых вопросов, столько странных образов. Где мы? Какая сила нас увлекает? Куда? Я чувствовал. Или лучше сказать, мне казалось, что я чувствую, как подводный снаряд мало-помалу погружается в глубину океана. Меня мучили страшные кошмары. Мне представлялся хоровод невиданных чудовищ в таинственных безднах океана, однородных с этим подводным кораблем, таким же жизнедеятельным, подвижным и страшным, как они. Понемногу бред мой прошел, все образы исчезли, и я заснул тяжелым сном.